Глава вторая. Майка, эй, ты куда запропастилась? Завопила странная девчонка в коротенькой синей юбке и белой рубашке, с повязанным на шее красным платком. Я не обратила на нее внимания, потому что у меня в самом разгаре шло поглощение новой личности и ее памяти. В этот мир я попала без возможности вернуться. Значит, прежняя хозяйка со странным именем Майя мне не нужна. Но удивление личности казалось сильной. Не ожидала, что у молодой и хилой на вид обнаружится такая устойчивая тяга к жизни. «Эй, ты чего? Тебе плохо?» Настырная мелочь нагнала меня и цапнула за плечо. Я увернулась, но от резкого движения закружилась голова. Не устояв на ногах, бухнулась на землю. Тело попалось жутко неуклюжее, хрупкое. Оно пока еще плохо подчинялось командам. Падение нас ошеломило, сопротивление соперницы на миг ослабло. Я тут же воспользовалась моментом и вышибла майю на задворке сознания. Теперь она не скоро оттуда выберется. Уж я об этом позабочусь. На последнем этапе борьбы я уже не следила за окружающей обстановкой, полагая, что за пару минут ничего не случится. Особи вокруг выглядели безобидно, вели себя неагрессивно и не обращали на меня внимания. Ну, кроме одной ненормальной. Однако в тот момент, когда я уже праздновала победу, в нос шибанула едким запахом, каким смердят от хужей места звероящеров. Неужели меня успели запихнуть в аномальную зону? С ужасом распахнула глаза и едва не заорала, увидев над собой круг из любопытных мордашек. «Майя, как ты себя чувствуешь? Палец видишь?» В районе переносицы возникла пухлая ручка с коротким указательным пальцем и обкусанным ногтем. Невольно проследила за ним глазами. Вот он, сдвинулся влево, затем вправо, замер на переносице. Открой рот и скажи «а-а-а-а-а-а», потребовала обладательница круглого лица и светлых кудряшек, упакованных в разноцветный головной убор с широкими полями. Из памяти Майи почему-то всплыло слово Панама. Что за бред? инстинктивно стиснула зубы. Но мне подно сунули кусочек белого хлопка и ядреный запах нечистот вышиб скупую слезу. Я закашлялась. «А, скажи «а», — загалдели дети, которых сначала не восприняла как угрозу. Зря. Эти исчадья тьмы так восторженно глазели на меня, будто жаждали кровавых зрелищ. Угу, не дождутся. Но мне-то деваться некуда. Я чуть разомкнула губы и пискнула. «А?» Тотчас в рот мне просунули металлическую пластину. «Шире открой, ничего же не видно!» «Что это за мир?» По спине пробежал холодок что этим маленьким монстром, возглавляемым пышнотелой особью в белом халате, от меня нужно. Неужели догадались, кто я? «М -м, горло чистой, температуры вроде нет. Тем временем констатировала женщина, накрыв потной ладонью мой лоб. Тошнота, слабость, головокружение. Я машинально кивнула, чтобы не провоцировать агрессию. Ну, ясное дело, укачала в автобусе. Очевидно, целительница, раз так быстро, определила симптомы и поставила диагноз. А с целителями надо вести себя осторожно. Косового взгляда достаточно, чтобы на тебя наслали болотную лихорадку или расстройство желудка. «Косицына, Сойкина!» — суетливо позвала она кого-то. «Отведите больную в лазарет к Науму Петровичу. И вещи, вещи сразу захватите!» «Конечно, Арина Ильинична!» — отозвалась та самая ненормальная, что пыталась меня схватить. Мы позаботимся о майке, будьте уверены. Пионеры своих не бросают. «Жданов!» — взвизгнула целительница на ультразвуке, от которого барабанные перепонки едва не лопнули. «Брось палку, Жданов! Кому сказала «брось»? Иди сюда! Поможешь старшим чемоданы дотащить!» Я скосила глаза, чтобы посмотреть на смертника, посмевшего вызвать гнев целительницы. Невысокого роста и круглый, как шарик. Детеныш с румяными щеками и глазами, в которых не ощущалось ни капли страха или раскаяния. Мальчишка на укрик отреагировал спокойно, бросил палку и неторопливо направился к нам. Но едва осопь вернулась, опрометь метнулся назад, подобрал палку, засунул ее сзади в шорты и продолжил путь. Майка, ты как? Поднимайся, давай я тебе помогу. Настырная девчонка подхватила меня под мышки и вздернула наверх. Зоя Косицына. Всплыла в памяти ими липучки. Староста класса, активистка, отличница. Вторую зовут Лида, скромная и тихоня. Всюду хвостом таскается за косицыной. Место, куда мы приехали в душных металлических повозках, называлось пионерский лагерь-буревестник. Просторная площадка, где нас высадили, раскинулась как раз перед железными воротами с облупившейся голубой краской. Дальше среди хвойных деревьев велась каменная тропинка, ведущая в горку на вершине которой виднелось строение из белого камня. Я сама процедила, натянуто улыбаясь. «Нет, нельзя тебе», — категорично заявила Зоя, подхватывая меня под руку. «Арина Ильинична строго наказала никуда тебя одну не отпускать». Когда только успела. Я вроде присутствовала при разговоре, но ничего подобного не услышала. «Ай, брось придираться», — отмахнулась девчонка. «С медсестрой лучше не спорить». Мы приблизились к воротам, через которые, бодро выстроившись в шеренгу по два человека, уже прошагали младшие отряды. Старшие вроде нас разбрелись по поляне. Одни облюбовали спасительный тенек под деревьями, другие помогали выгружать вещи из повозок, третьи собирали в кучу голдящую малышню. — А где этот медпункт находится? Что мне там делать? — поинтересовалась осторожно. — Как где? В лагере? «Не переживай, найдем. Надо только не пропустить здание с красным крестом на входе». «Крестом?» — переспросила, недоумевая, зачем рисовать символ опасности и смерти. «Угу, если почувствовала себя плохо, значит, тебе туда», — охотно пояснила Зоя. «Ясно», — протянула приуныв. «Значит, вот как тут обходятся с больными. Добивают, чтобы не мучились. Но мне туда еще рано». «И ничего не рано», — радостно приободрила Косицына. «Надо же кому-то открыть сезон!» Говорят, в прошлом году весь поток в лазарет на карантин по краснухе загремел. «А колет не встать!» Невольно повторила любимую фразу дедушки Эйба, которого в молодости угораздило сто семь лет пролежать в саркофаге с тисовым колом в сердце. «Киреева, что за выражение? Голову напекло!» Строго посмотрела на меня еще одна особь среднего возраста, сопровождающая группу детей. «Где главный убор?» Не отвлекаемся, проходим. Моментально переключилась на подопечных. Повторяйте за мной. Кто шагает дружно в ряд? Пионерский наш отряд. Хором подхватили дети. Пионеры-ленинцы. Ленинцы идут. Я проводила процессию мрачным взглядом и вздохнула. Ох, и непросто мне здесь придется. Пожалуй, пару дней осмотрюсь, а потом сбегу. Что-то подсказывало, адаптироваться в такой обстановке будет непросто. «Майка, ну ты чего застыла?» — Поторопила Косицына. «Не загораживай проход». Я мысленно пообещала себе избавиться от настырной девчонки при первой же возможности. Интересно, несчастные случаи тут часто бывают? Память Майи подсказывала, что любое преступление в этих краях — событие мирового масштаба. Последнее 17 лет назад произошло, когда во время обвала погибли отдыхающие. Шагнув на территорию лагеря, отгороженного деревянным забором, я будто прошла через невидимую стену. Уши неприятно заложила, снова закружилась голова. Я обернулась, пытаясь понять, что случилось. Попробовала выйти и не смогла. Это ловушка. Я запаниковала, озираясь по сторонам и выбирая пути отступления. «Майя, что, плохо стало?» «И правда, где твоя Панама? На вот, держи мою!» Косицына нахлобучила на меня головной убор, подхватила под руку и потащила за собой по тропе. С Панамой стало намного лучше. Исполинские деревья хоть и создавали тень, но жаркое солнце просачивалось сквозь ветви и опаляло кожу. Что это за магия странная? Соображала я лихорадочно. Зачем кому-то ограждать это место? Судя по тому, что нас тут же не атаковали вооруженные отряды вампиров, а окружающие почти не обращали внимания, нападать никто не собирался. К тому же я сама видела, как люди спокойно проходили через ворота, туда и обратно. Значит, ловушка либо старая, либо кто-то поставил ее именно на вампиров. Но тот зеленоглазый нахал, что пытался меня загипнотизировать, находился по ту сторону преграды. Следовательно, есть способ отсюда выбраться». Каменная тропинка петляла среди ухоженного леса и забирала все выше и выше. Я запыхалась и взмокла, пока мы достигли вершины. Противное ощущение собственной слабости злило до ужаса. «Вот это да!» — ахнула на восхищаясь открывшимся пейзажем. Перед нами расстилалась площадка с зеленым газоном, а вдали у подножия гор в тени исполинских деревьев примостилось двухэтажное здание из белого камня. Несмотря на обшарпанный вид, постройка сохранила следы былого величия. Массивное крыльцо с колоннами и навесным балконом, башни со шпилем, на верхушке которого развивался красный флаг. Открытые террасы на втором этаже, откуда, вероятно, открывался потрясающий вид на окрестные земли. У мастера, построившего этот дом, определенно имелся вкус. И никакого понятия о безопасности. Большие низко расположенные окна, куда легко забраться по рельефным выступам. Отсутствие крепостной стены или хотя бы рва с кольями. Задумая враг штурмовать крепость, он сделает это играючи. Мда, ничуть не оценила восторга в девчонке. Нам точно сюда. Чей это дом? Бывшая графская усадьба. После войны тут реабилитационный центр для раненых организовали. Потом его в санатории для членов обкома переделали. Охотно поделилась информацией Косицына. «Интересно, есть ли хоть что-нибудь, что не вызывало бы у нее нездорового энтузиазма?» Бесит. Но после несчастного случая санаторий закрыли. Десять лет здание пустовало, пока не пришло в запустение. Но не пропадать же добру. Два с лишним года длилось строительство. Для пионеров домики поставили, новую столовую открыли. И спортивную площадку облагородили спуск к озеру. Пять лет подряд здесь отдыхают ребята из разных уголков нашей области. Воздух тут целебный, горы — красота. Воздух как воздух. Я небрежно пожала плечами. Не говорит же, что в моем мире он пропах железом и кровью. А солнце в полуденные часы жарило так, что опасно выходить на улицу из-под защиты крепких стен. Остальное я пока еще не видела». Но даже эта старая усадьба смотрелась гораздо надежнее хлипких деревянных построек, в которых разместили детей. Местным настолько плевать на безопасность. Среди деревьев виднелись одноэтажные строения, рассчитанные на пару десятков человек. Они располагались по периметру воображаемого квадрата с открытой площадкой в центре. На возвышении там стояла трибуна и длинный шест с болтающейся на нем тряпкой. «Эх, распределение пропустим», — посетовал мальчишка с фамилией Жданов, утирая с олба проступивший пот. А я во второй отряд хотел попасть, к ребятам из класса. Расстроился, брови насупил и тут же выдал. все, дальше сами тащите». Бросил в пыль потрёпанный коричневый чемодан, который всю дорогу волочил по земле. При этом за спиной у него висел мешок на лямках с личными вещами, а по ногам била палка, с которой ребенок явно не желал расставаться. «Ну и ладно», — Косицына проводила пацана осуждающим взглядом. «Мы почти пришли. Лида, присмотри за вещами». Поставила рядом с коричневым чемоданом свою дорожную сумку. «Куда пришли?» — я опешила. Кроме линялой деревянной будки, когда-то выкрашенной в белый цвет, поблизости ничего не было. «Так вот же медпункт», — радостно указала девчонка на будку, дверь которой украшал выцветший красный крест. У нее с головой все в порядке. Чему тут радоваться? Запирать меня там бесполезно, сбегу. Только оклемаюсь немного, так сразу и дам дюру из этого жуткого места под названием Пионер-лагерь. Долго же вы. На пороге нас встретила Арина Ильинична. Проходи, моя, доктор тебя осмотрит. Прозвучало угрожающе, но спорить с целительницами себе дороже. Я вошла мимоходом, отмечая, что дверь тут хлипкая а засов легко открыть, если поддеть чем-нибудь острым.